Глава 53. Семья. Николь. «Николь», — раздался властный голос мужчины, стоящего у камина. «Добро пожаловать в поместье Рунг. Мое имя Эдвард амстронг Я очень рад, что жизнь Алисы воплотилась в тебе. Нам всем легче так думать. Ты можешь занять любую свободную комнату дома, но, я так понял, ты уже расположилась в комнате Алисы». — Если можно, то в комнате матери. И у нас с Дартом Редывиналом осталось неоконченное дело. Как только Алекс поправится, мы должны попасть в историю. — Простите, Николь, но это будет не скоро, — произнесла Сабрина, спустившись со ступени к лестнице. — Все в сборе, — всплеснула руками Оливия, окинув всех присутствующих в холле. — Предлагаю всем пройти в столовую и все обсуждения перенести туда. Предложение понравилось всем. Даже мне от беспокойства за Алекса, не чувствовавший голода, вдруг захотелось есть со страшной силой. В столовой был накрыт огромный стол, за которым поместились все члены семейства и гости Амсронгов. Застеленный вышитый скатертью стол ломился от блюд, источавших аппетитные ароматы. Меня усадили рядом с главой рода Амсронг, и я сразу же обвела взглядом лицо деда. Большие карие глаза и тёмные брови на мужественном лице, тронутом годами. Интересно, сколько ему? Лет шестьдесят? Тонкие губы прятала короткая седая бородка. Оливия расположилась напротив и не сводила с меня лучистого взгляда. «С Виктором и Оливией ты уже познакомилась», — начал Эдвард, как только все расселись по местам. «Рядом с Виктором, твоим дядей, Карелла и их дети». «Ивона, Дарина и Максимилиан». Я повернула голову в правую сторону, чтобы запомнить своих кузенов. «Рядом с Оливией», — продолжил Амсрунг, — «твоя тетка Алана и ее супруг Тейс. И, конечно, наша гости, Дортеса Сабрина Офливаль, целитель из Дирейской академии». Я взглянула на пушногрудую Сабрину, которая переоделась в черное с белым платье к столу. Дартеса? Насколько я поняла, титулами на Ассириусе обладали только драконы. Получается, что голубоглазая Сабрина — драконица? Виктор сказал, что вы были схвачены грифонами. Нахмурив брови, спросил Эдвард. Мы далеко и не улетели от долины Ирга, когда они вдруг появились из ниоткуда и начали нас атаковать. В замке нас держали в темнице, но им определенно нужен был дракон и его ментальный дар. Они хотели воспользоваться им. — Ты сожгла главу одного из семейств грифонов, — констатировал Эдвард. — Жаль, что не спалила весь этот курятник. Отчего-то эта запоздалая мысль мне определенно нравилась. — И слава богу, могла бы и сама там погибнуть вместе с драконом. Я завтра же отправлю донесение в управление Герольдом Таркон о случившемся. Это нельзя просто так оставлять. Опять грифона что-то замышляют. Эдвард нервно забарабанил по столу пальцами. «Спят и видят, как снова будут властвовать на небе и на земле», заметил Виктор. «И те времена давно прошли», — воскликнул Эдвард. «Можно я задам волнующий вопрос?» спросила Алана, нервно заерзав на стуле. «Ты родилась на земле?» «Да», — коротко ответила и положила на тарелку большую отбивную. Мелкий зеленый овощ, похожий на зеленый горох, и тонко нарезанные кружечки невиданного овоща с сырной корочкой поверху. Как она могла попасть туда? Этого я не знаю, но я пожала плечами. «Алиса умерла при родах», — добавил Виктор. «Боги, Осириусы, какая-то темная история. Мы так и не узнали, что случилось с Алисой», — со вздохом произнесла Алана и покачала головой. Она попала в плен Грифоном. «Моя мать была носительницей Игнис, верно?» «Верно», — подтвердила Алана. Кайло решил, что он сможет забрать игнису моей матери, а затем и у ее ребенка. «Когда леса пропала в замок Кайло по просьбе отца для проверки, была направлена королевская служба и отряд из драконьей кавалерии», — возразил Виктор. «Значит, к тому времени, когда драконья кавалерия прибыла в замок грифонов, моей матери там уже не было». Я застыла с куском мяса, наколотым на вилку. Я ведь видела, как она шла по ущелью, пряталась от грифонов, мерзла, кутаясь в черном плаще и тяжело переставляя ноги, переступала камни черного ущелья. «И как вы жили все это время, Николь?» — спросил Тайс, молча слушавший меня до этого. Жила в сиротском приюте, потом пошла работать поваром. «Поваром?» — переспросила жена Виктора. Другой профессии у меня не было, а зарабатывать на жизнь нужно было. Поэтому почти каждый день я готовила другим людям, чтобы самой не умереть с голода. И у меня это неплохо получалось. Мы отвлеклись от судьбы Алисы, прервала меня Алана. Ее похоронили на земле? Я не нашла, где именно похоронена моя мать. А ты искала? Не унималась Алана. Насколько было по силам молодой девчонки без знакомств и средств. «А как вы познакомились с драконом?» Задала вопрос жена Виктора, и все как один замерли и уставились на меня в ожидании. Алекс был на земле по делам своего заказчика и, как менталист, увидел, что я носитель Игнис. Для меня это было так... баловство. Я не была в курсе, насколько оно может быть ценным. Так мы и пересеклись. Я немного смутилась, как только картинки знакомства с Алексом и Марселем поплыли в голове. И ты не побоялась переместиться в совершенно незнакомое место? Алекс не сказал, что мы отправимся в другое пространство на измерение. Я уставилась в тарелку. «Представляю, как ты удивилась, когда попала на Осириус!» — да весь смешком произнес Таис. Удивление быстро сменилось на радость. Мне здесь определенно понравилось. Я в любом бы случае осталась на Осириусе, даже если бы пришлось проходить проверку. «Может, хватит мучить Николь вопросами?» — осадила всех Оливия. — Она сегодня постучалась в нашу дверь, и это счастливый день в нашей жизни. Оливия смахнула слезу. Амсронги подняли бокалы, и звонкое цоканье поплыло по просторной столовой. После ужина мы расположились в гостиной у камина на диванах, и я еще долго рассказывала о своем детстве и подробности нашего пребывания в подземельях грифонов. Мой дед, Эдвард Амсронг, Даже взял листы бумаги и в подробностях записал мой рассказ. «Думаю, на сегодня хватит. Я провожу Николь до ее комнаты», – предложила Оливия. Мои кузены со вздохом удалились, а Алана поцеловала на прощание. «Я рада, что ты жива и здорова», – тетка крепко сжала мою руку. «Мы с Тейсом домой, но я обязательно приеду через пару дней». «Угу», – коротко отозвалась, стоя на последней ступеньке лестницы. — Будь осторожна, Николь, — предупредил Тейс. — Ты теперь всю жизнь будешь для грифонов врагом номер один. — Ну что ты, не пугай девочку, — одернула мужа Алана. — Нет, лучше пусть будет в курсе. — Весело. Я умудрилась оказаться под прицелом всех грифонов ассириуса Оливия и Эдвард проводили меня до дверей комнаты. — Она так напоминает мне Алису, — со вздохом произнесла Оливия, — и приложила голову на плечо своего мужа. «А по мне так очень похоже на тебя», возразил Эдвард. «Спокойной ночи, Николь». «Эдвард, у меня к вам просьба. Я вспомнила за кольца, которые оставила у женщины, проживающей на окраине Мирты. Я оставила взамен оказанной помощи у Сандры Лоу два кольца. Они мне дороги. Как бы мне их вернуть?» «Можешь не волноваться, я решу этот вопрос», пообещал Эдвард, Приглаживая короткую бородку. Близкие мне люди зовут меня коротко, Ника. Спокойной ночи.